26 июля 1996 года. Лондон, Бистон Плейс, 15. Отель Горинг. Обеспечение визита президента в какую-либо страну, пусть даже дружественную, задача не из легких. Первая команда секретной службы приземлилась на одном из военных аэродромов Великобритании еще 18 июля. Команда эта была так велика и везла с собой столько оборудования и техники, что ее перевозили по всему миру два самолета Си-5 Galaxy ВВС САС. Избегая ненужного риска, все необходимое оборудование, технику и даже транспортные средства, команда привезла с собой. Часть техники оставили в опечатанном ангаре на базе, Часть сразу взяли с собой в Лондон. Возглавлял команду агент Донован. На этом настояла Эрнандес. Хотя Козгров настойчиво пытался протащить в шеф и чена одного из своих прихлебателей. И вроде бы повод был заслуживающий понимания. Пытаются продвинуть наверх своих любой ценой и при любой возможности. Но Марианна Эрнандес отнеслась к этому очень настороженно. Она вообще с недавних пор относилась ко всему крайне настороженно. И Донован приступил к работе. Пока его люди проводили первичную съемку местности, пытались определить возможные снайперские позиции, намечали дороги, по которым будет двигаться президентский кортеж, сам Донован посетил Скотланд-Ярдок. Поговорив с новым начальником, убедился, что хоть тот и в состоянии резать... Но назвать его самым острым ножиком на кухне было бы преувеличением. Посетив же отдел по борьбе с терроризмом, пришел в совершеннейшее уныние. Сотрудники этого отдела, работающие по 25 часов в сутки, пытаясь выловить лодзенского снайпера, были совершенно измотаны и действенной помощи ему оказать не могли. Их нельзя было даже ставить в оцепление. «Уснут на ходу!» Придется просить помощи ФБР, возможно, и армии. Отель «Дорчестер», который рекламировали британцы в качестве лучшего места для временной резиденции президента Доновал, забраковал сразу. Отель находился на запруженный парк Лейн, а через дорогу была парковая зона, относящаяся к району Бельгравия. Уверение британцев, что это один из самых охраняемых районов Лондона, Донована не убедили. Президентский сьют выходил окнами как раз на парковую зону, Сапер мог снять президента как в тире. Парадный вход, через который придется проходить не раз, тоже находился в зоне обстрела. В качестве основной резиденции президента на время его визита в Великобританию Донован выбрал отель «Горинг», расположенный чуть ниже Дорчестера, напротив Букингемского дворца. Место тоже опасное, но пока не задержали снайпера, безопасных мест в Лондоне не было вообще. Возникла мысль поселить президента в одном из старинных замков, ну, где-нибудь за городом. Но поразмыслив, решили все же остановиться на самом Лондоне, в сельской малолюдной местности. У снайпера больше шансов на выстрел и на удачный отход. Все лазейки не перекроешь, так сказала Марианна а Донован ей доверил. Она же и предупредила, что британцам доверять нельзя ни в коем случае. Договорившись с хозяевами Горинга, Донован забронировал два этажа. Президентский же сьют, который здесь просто назывался «The Best», «Лучший», он отверг. Безопаснее селиться ни на нижних этажах, ни на верхнем. Поэтому он решил, что президент будет жить на предпоследнем этаже, а на последнем, в лучшем номере, Охрана устроит штаб. Он попросил владельцев отеля о том, чтобы во время визита президента выход они завесили плотной белой тканью. Это сделает невозможным выстрел снайпера. Я ставил группу разбирать по кирпичикам. Отель Донова начал присматривать запасной аэродром. Отель, в котором будет запасное логово для президента и запасной штаб секретной службы. Отель должен быть хорошим но не слишком известным, и чтобы там не крутились круглые сутки папарацци. Таким отелем стал Сент-Джордж, отель на Лэнхэм-Плейс, недалеко от знаменитой Бейкер-стрит. Там Доновал снял целый этаж, расплативший с кредитной карточкой подставной фирмы. Добычная практика, в секретной службе бюрократическая практика выделения и расходования средств применялась не всегда. Решив проблему с проживанием, Донован перешел к списку визитов. Список был большой, и это само по себе затрудняло работу охраны. Шесть суток визитов. Это очень много, по любым меркам, предельно много. Список визитов не умещался на листе формата А4. Господи, да все эти места сразу и не упомнишь. Лондонская школа экономики, Букингемский дворец, Ну, там относительно безопасно. Какого-то черта Тауэр. Несколько встреч с капитанами бизнеса в различных зданиях Лондонского Сити. Вот там может быть опасно. Обед с королевой на новой королевской яхте, стоящей на якоре в порту. Господи, на это-то зачем? Проблема за проблемой». 27 июля 1996 года. Атлантический океан. Ударный авианосец Цесаревич Николай. Восходящее солнце сначала высветило тонкую полоску на горизонте, там, где морская гладь сливается с небесным простором, словно кто-то полоснул бритвой, разрезая бархатистую ткань ночи. Подчиняясь непреложным законам природы, разрез начал расширяться, ночь отступала, уступая место дню. С наступлением дня, штилевавшее всю ночь море, едва заметно заволновалась, шелк воды покрылся едва заметным узором ряби, не волнами, а именно рябью. Корабли эскадры, идущие полным ходом к североамериканскому берегу, гасили ходовые огни. Сами того не зная, современные мореплаватели почти повторяли путь легендарных испанских галеонов, отправлявшихся в новый свет несколько веков назад за его богатствами. Во главе второй ударной эскадры один из самых современных кораблей российского флота, ударный авианосец «Цесаревич Николай», прошел гибралтарским проливом и взял курс на порт Нью-Йорка. Обычно трансатлантическое плавание военные корабли совершают на скорости примерно две трети от крейсерской. Сейчас же эскадра шла полным ходом. На режущем волну в Стальном острове у самого края стоял молодой человек в простой матросской форме. Форштабень корабля упорно врезался в водную гладь. Вода с шумом и пеной расступалась под напором стального сотворенного людьми острова. А он смотрел на горизонт, встречая рассвет. Он служил не на флоте. Его выбором был бескрайний простор воздушного океана, а не стальная гладь морского. Но сейчас, стоя на палубе и встречая рассвет, цесаревич Николай вдруг подумал, что его друг сделал правильный выбор. При мысли о князе Александре Воронцове наследник слегка поежился. Они уже выросли. Беззаботные игры в Крыму остались в прошлом. Он готовился принять престол, усердно работая в генеральном штабе и одновременно вникая в дела министерства. Его сестра торговала всем, чтобы пользоваться спросом, усердно выстраивая свой купеческий дом. Еще один его друг по тем играм жил в Варшаве. Последний спросят тянул лямку службы в Багдаде. Их разбросала. Разбросала рано, но он все равно поддерживал с ними связь, понимая, что когда придет его час зайти на престол, у него сразу появится много, очень много друзей. Ему же нужны будут всего несколько, но настоящих, искренних, проверенных. И только Сашку Воронцова он не мог найти нигде. После берутского ада тот пропал почти сразу, и последнее, что цесаревичу удалось узнать о старом друге, То, что Александр выполняет специальное задание. И все. Ваша светлость. Цесаревич обернулся. Завтра готов. Без вас не начинают. Цесаревич отвернулся. Передайте мне извинения, но пусть начинают без меня. Моника. В этом браке совершенно не было политического расчета. Кто бы что ни говорил. Политический расчет был бы, если бы он выбрал своей невестой знатную даму из немецкого высшего света. Вот это был бы политический брак. Наверное, на это и рассчитывал отец, не раз отправлявший его с поручениями в Берлин. Но рассчитывал напрасно. Он влюбился в красивую девушку на экране еще три года назад, когда совершенно случайно зашел в синематограф в Туркестане, где давали новый фильм из североамериканского Голливуда. Отец не одобрил бы даже это. Он считал, что особи императорской фамилии, ну тем более на среднику престола, следует посещать лишь театр или оперу, но никак не синематограф. Но нелегко занесла его Цесаревича именно туда и, и он воплотил в жизнь свою мечту. Им было сложно понимать друг друга, даже сейчас они ломали барьеры один за другим. Барьеры условностей, предрассудков, зависти, чужого мнения. Против них было все. Они были разными, такими разными, какими только можно быть. Моника, например, боялась России. По североамериканским телеканалам то и дело крутили фильмы, где злодеи русские вторгаются с автоматами, бомбами, ракетами. Ужасно! Но в это верили... И вымысел принимали за правду. Цезаревич тоже многого не понимал в североамериканской жизни, несмотря на то, что какое-то время жил в Лос-Анджелесе. Он не показывал свое раздражение, но от любимого человека не скроешь, верно ведь? Любовь в конечном итоге победила. И Моника Джелли, одна из наиболее известных голливудских актрис, меньше чем через месяц покинет свою родину на борту русского атомного авианосца, чтобы венчаться по старинному обряду в древнем Кремле. — Ваша Светлость, извольте отойти в сторону. Здесь опасно. Сейчас будем сажать самолет. Здесь нельзя. Наследник престола послушно отошел следом за офицером ближе к лифтам, поднимающим на палубу стальных птиц. Вдохнул соленый аромат моря. Когда начнутся полеты... Здесь будет вонять керосином и выхлопом. Дышать станет совершенно нечем. Самолет появился над морем как раз в тот момент, когда солнце окончательно покинуло стихию вод. Воссияло полным диском и начало медленно карабкаться к своему полуденному апогею. Маленький, похожий на игрушечный 44-й двухмоторник, используемый для перевозок срочных грузов, с берега на авианосец. Пилот самолета мастерски с первого захода притер самолет в стальной палубе. Выпущенный крюк зацепил трос аэрофинишера. Клюнув носом, самолет остановился. Сам не знаю почему, Николай зашагал к остановившемуся на палубе самолету. — Ваша светлость! Николай махнул рукой. Он подошел к самолету как раз в тот момент, когда полностью остановились, замерли винты, и экипаж откинул аппарель. И на парели появился человек, которого цесаревич уже и не ожидал увидеть. — Привет, старший поросенок, — сказал человек, — совершенно не то, что полагалось бы сказать русскому флотскому офицеру при встрече с наследником российского престола. Какая-то сила бросила их, друзей с детства, почти братьев, навстречу друг другу. 30 июля 1996 года. Великобритания. Норхолд. База королевских ВВС в ленеем Господа, самолет заходит на посадку. Просьба всем пристегнуть ремни. Агент секретной службы Марианна Ренандес оглянулась. Свободное место было только рядом с замом протокольного отдела, неприятной дамой по имени Сельва, которая Марианну терпеть не могла. Но делать нечего. Правила едины для всех, даже для агентов, секретной службы. Самолет садится, надо присягнуться. Вздохнув, Марианна уселась в кресло вип-салона, проигнорировав недобрый взгляд о мисс Гениальность. Кресло находилось у самого прохода, И это ее более чем устраивало. Полетов она боялась, и ничто не могло заставить ее выглянуть в иллюминатор. Кроме разве что угрозы для жизни президента. Вообще-то приземляться они должны были не здесь. Для самолетов, пребывающих с визитами в Великобританию, глав государства, выстроен спецтерминал в Хитроу. Называется он Royal Suites. Это сразу за четвертым общим терминалом аэропорта. Там отработаны меры безопасности, там 24 часа в сутки охрана, там же стоит королевская каравелла. И мало кто знает, что на самом деле Ее Величество обычно пользуется не Роял Сьюц. Ее настоящий самолет стоит чуть дальше, на базе ВВС Blenheim крэсчент севернее небольшого городка Нурхолд. Туда на эту маленькую и неприметную с двумя длинными расположенными крест-накрест взлетопосадочными посадочными полосами и перенаправили самолет президента САС уже в воздухе. Самолет был привычным. Boeing 747. Президентская модификация, известная как AVC-25. Правда, уже списанным. Всего 4 месяца назад честь возить президента САС перешла от фирмы «Боинг» к ее извечному конкуренту фирме Макдоннел Дуглас», предоставившей для президентского авиапарка три новейших, только что вышедших из сборочного цеха ДС-12. дуфалобный самолет этот настолько огромен, что моряне в нем было даже неуютно. Но у него имелись и свои неоспоримые достоинства. Теперь кресло для агентов секретной службы куда удобнее и просторнее, совершенно не напоминающие мучительный эконом-класс, а, кроме того, в этот самолет удалось вместить все оборудование, которое раньше перевозили только на самолете судного дня, проходящем в переговорах с службу под кодовым названием «Коленная чашечка». Именно такой самолет садился сейчас в Хитроу. Туда же подъехал кортеж с бегемотом. Там же собрались толпы корреспондентов, и какой же будет их ярость, когда из самолета никто не выйдет, и они поймут, что их провели. Но учитывая то, что творилось в последнее время в Лондоне, подобные меры безопасности более чем оправданы. — Все нормально, — шепнули ей на ухо. Это был Митч Холтман, довольно подозрительный тип в ранге заместителя госсекретаря. Один из нынешних серых кардиналов Вашингтона, в политическом смысле чрезвычайно опасный, потому что поддерживал непонятные связи и со Священной Римской империей, и с Россией, отношения с которыми у САЗ были не слишком-то дружелюбными. Среди роста, с иголочки одетой, на вид ему можно было дать от 35 до 50 К Марианне он питал особую слабость и не раз намекал, что их отношения могли бы стать ей более близкими. — Спасибо, мистер Холтман! — нейтрально отозвалась Марианна. На ее колени упала визитная карточка. — Один мой друг очарован вами и желает пригласить вас на ужин. Надеюсь, вы не откажете ему в этой милой любезности. — Мистер Холтман, я... Однако Холтман уже удалялся держать за поручни. Она увидела только его спину. Ну, конечно же, он путешествует в президентском отсеке. Карточку Марианна хотела порвать, но удивилась ее виду. Не из бумаги или картона, а из какого-то особым образом обработанного пластика. Пластик переливался всеми цветами радуги. Она покрутила его в руках и вдруг заметила в косо падающем свете отчетливо проступающие в глубине пластика объемные буквы. Александр Воронцов. САС. Боже! Самолет мягко почти незавета коснулся полосы. Турбины взвыли на реверс. Полковник ВВС Брейди, который сегодня исполнял обязанности первого пилота борта ВВС-1, был, как всегда, на высоте. Дамы и господа, полковник с иронией в голосе имитировал объявления, которые дают на бортах обычных трансатлантических линий Наш самолет приземлился на авиабазе королевских ВВС Бленэйм-Крэсчант. Температура за бортом 59 градусов, по Фаренгейту ветра нет. Возможно, нам сейчас подадут трап, если он найдется в этом проклятом британском захолуще. Ну а если нет, я выпущу аварийный, и вам придется воспользоваться им. Как бы то ни было, экипаж желает вам приятно провести время в стране дождей и туманов». По салонам прокатилась волна улыбок и свежков. Хорошая шутка всегда бывает кстати. Сам президент ценил хорошую шутку и тоже был не прочь пошутить. Марианне же было не до смеха. Едва отсигнувшись, она ринулась в правительственный салон. «Мистер Холтман, сэр!» Холтман повернулся, он о чем-то говорил с президентом, уже вставшим со своего кресла и разминавшим кости после полета. Меч, кажется, это серьезно, шутливо толкнул он в бок своего подчиненного. Не упускай шанс. Спасибо, сэр, в том же тоне ответил Холтман. С нынешним президентом было легко, не то что с предыдущими. Если брать Фолсома, то он походил на человека во время первого своего срока. Во время второго это была уже настоящая развалина, от имени которой правила жена и несколько особо приближенных лиц. В Белом доме было полно психопатов и фанатиков, сдвинутых на религии. Стоило только посмотреть в их глаза, и становилось жутко задрожить. Фолл самое сильно сломало покушение на него. После этого самые близкие люди не узнавали президента. Что касается Меллана, то бывший директор СРС и бывший вице-президент Был недалеким человеком и воспринимал все излишне серьезно, как настоящий техасец. С ним не пошутишь. Нынешний президент мог найти общий язык с кем угодно. Мог очаровать любую женщину за несколько минут. Либо уговорить собаку уйти из местной лавки. Мог целый вечер музицировать на саксофоне, играть в карты с наиболее приближенными людьми, или вспоминать студенческие годы и начало карьеры. Люди нынешнего президента искренне любили его. — Сэр, я должна позаботиться о вашей безопасности, — официальным тоном начала Марианна. Мич, кажется, шансы есть у меня, не у тебя, — не принял серьезный тон президент. В салоне едва заметно пахло дорогим виски. Впрочем, президента, принявшего пару бокалов, во время трансатлантического перелета, можно понять. Если тебя заставляет совершить это дурацко-зарубежное турне в самый разгар предвыборной гонки, тут можно и в хлам нажраться. Сэр, прошу вас, сейчас к вам подойдут агенты из личной охраны. Никаких церемоний по встрече не планируется. Вы должны как можно быстрее оказаться в машине. Я пойду и посмотрю, что там насчет трапа. Увидев трап, который им подогнали, Марианне захотела закричать. Обычный легкий трап, сделанный на базе североамериканского пикапа. Самое страшное, он узкий и без балдахина. Получается, что президент должен несколько метров, это как минимум 10 секунд, а скорее всего все 15, спускаться по этому проклятому трапу, стоящему как раз напротив ангаров и без какой-либо защиты. «Если в ангарах засел снайпер?» «Кто старший от местной службы безопасности?» начала Марианна, едва спустившись по трапу на британскую землю. Коренастый с бульдожьим лицом, пожилой мужчина, чем-то похожий на фермера, шагнул вперед. «Суперинтендант Грифса, мэм!» «Где трап с балдахином?» «Почему нет трапа с балдахином?» «Мэм, этот трап обслуживает ее величество». Да хоть папу римского. Почему на трапе нет балдахина? Мэм, еще один трап есть? Мэм, но... И слышать ничего не хочу. Подгоняйте его сюда и ставьте так, чтобы прикрыть первый трап от огня по фронту. Мэм, какого огня? Здесь все в безопасности. Здесь нет никакой проклятой безопасности. Здесь разгуливает свихнувшийся снайпер, убивающий людей. Но, мэм... Суперинтендант не знал, что делать с напором североамериканки, тем более женщины. — Подгоняйте трап, иначе, клянусь девой Марией, я не выпущу президента из самолета. Агент Эрнандес достал из сумочки рацию. Ее основное оружие — труда. С ней она никогда не расставалась. — Второй? Выйдите на связь. Второй на связь. Второй на связи. Связь была нечеткой, что-то засоряло сигнал помехами. «Доложите готовность. Мы на позициях. Готовность 100. Посторонние не наблюдаем. Проведите перекличку по секторам. Докладывайте, даже если увидите уборщика, присевшего посрать в вашем поле зрения. Принято. Гарри. Гарри, невысокий живчик, бывший гонщик, блиставший на баха тысяча, старшей автомобильной группы, быстро подошел к разделенному старшему агенту он хорошо понимал, что в таком состоянии с варянной Эрнандес лучше не шутить. Машины стоят слишком далеко. Подгоните к самому трапу как можно ближе, чтобы и метра не было, и разверните простыню. Сделаем. Простыней назывались длинные белые полотнища плотной ткани, которые всегда были под рукой у агентов секретной службы. Таким образом можно ограничить поле зрения снайпера. — Я вывожу ковбоя. Пять минут. Всем готовность. Выйдя на трап, президент присвистнул. — Началась война. Сэр, давайте быстрее. Президента буквально стащили вниз по трапу и усадили в один из пяти шеви-субурбан, подогнанных к самому трапу. Бегемот был занят на мистификации в спецтерминале Хитроу, поэтому в распоряжении секретной службы находились только эти машины. Но тогда же и лучше. Они одинаковые, и будет непонятно, в какой именно машине едет президент. А бронированные они ничуть не хуже. Начинаем движение. Ковбой, отправление. Второй, снимайтесь и за нами. Вас понял. Машины выскочили на перекрытую полицию West End Road. Прокатившись по ней с полмили развернулись на круговом движении и вышли на Western авеню на которой движение не было перекрыто. Просто ехавшая впереди полицейская машина расчищала дорогу. завывая сиренами, кавалькада машин покатилась к Лондону. Гостиницей, которую выбрала передовая группа, Марианна осталась довольна. Место неприметные. Само здание невысокое, а все окна президентского номера выходят во двор здания, и опасаться стрельбы через окна не стоит. Бегло окинув взглядом номер и коридор, и дав добро, агент Эрнандес пошла вниз. Размещением президента и его свитой должна заниматься служба протокола и местные служащие отеля. Свою работу она сделала, а посты охраны расставят и без нее. Это проверится потом. Она проголодалась, причем сильно. На самолете кормили скверно. В этом президентский лайнер был ничуть не лучше, чем трансатлантические лайнеры североамериканских авиакомпаний. Там кормили размороженной едой, опоили дрянным дешевым шампанским и красным вином ничуть не лучшего качества. Это тебе не римские лайнеры, где обед готовят из охлажденных продуктов прямо на борту, И не первый класс русских, где в стоимость билета входит обед с настоящим шампанским и черной икрой. Кроме того, от нервов и кусок в горло не лез. Сейчас, устроив президента как минимум на пару часов, он должен был отдохнуть от перелета, агент намеревался плотно перекусить. Холли отеля царило необычное для дома гостеприимство. Этого класса суматоха. Впрочем, вполне объяснимая. Не каждый день... В гостиницу заселяется глава государства. «Мэм, где здесь можно перекусить? Марианна поймала первую же служащую отеля. Мадам, ресторан находится? Есть предложение получше. Марианна вздрогнула, словно от удара током. Голос прекрасно знакомый. До да ужаса знакомый. Русский. Как вы смотрите на итальянскую кухню? Здесь есть очень милое заведение и совсем недалеко. «У нас проблемы?» «Господи, Донован!» «Нет», — Марьяна посмотрела на агента Донована. «Нет, все нормально. Это специалист из местной службы безопасности. Мы должны обсудить кое-какие вопросы визита». «Не здесь. Присмотри за ковбоем, пока меня не будет. Хорошо?» Русский и Донован осмотрели друг друга. Даже не осмотрели, осмерили взглядами, как это делают при встрече двое незнакомых самцов. Нарядна поняла, что дольше здесь стоять нельзя. Пойдемте. Они вышли на тихую Вестминстерскую улицу, перекрытую с обеих сторон полицией. Как вы черт, вы сюда сунулись? Меня разыскивать. Забыли? Лучший способ остаться незамеченным нагло торчать у всех на виду. У русского была машина с дипломатическими номерами. Вот так в наглую в бело-красные номера. «Дипломатические?» «Дипломатические, только не русские. Для всех я германский дипломат. Как вы смогли передать мне визитную карточку на самолете Работа. Range Рейндж-ровер плавно тронулся с места. Через какое-то время в хвост ему пристроились сразу две машины. «Хвост?» «Знаю, они не могут меня опознать, вот и бесятся». «Почему?» В первый день моего пребывания я им подсунул отпечатки пальцев, чужих, конечно. Они прогнали их по своей базе, а она ничего не показала, кроме того, что я не кросс. Не совпадают и некоторые внешние признаки, например, цвет глаз и волос. Теперь они не знают, что делать. Плюс ко всему, у меня дипломатический паспорт и дипломатическая неприкосновенность. Вот они и бесятся, сукиной дети. Им не хочется портить отношения еще и со Священной Римской империей после того, как напрочь испортили отношения с нами. Русского, казалось, все это веселило. Дева Мария, какой черта я здесь делаю? Они могут пойти на силовую операцию. Могут. Во второй машине мое прикрытие. Посмотрите, что в бородачке. Марианна открыла бородачок. Пальцы сразу наткнулись на холодную сталь ствола. Браунинг 20 патронов обоими, прокомментировал русский. Думаете это их остановит? Думаю, я намерен присоединиться к журналистскому полу. Документы у меня есть. Какие? Специальный корреспондент Берлинер Айнтайтунг. Крыша для третьего отдела. Вот именно. Дипломатический номер на моей машинке становится легко объясняемым. А так... Я надеюсь, что если я буду поближе к президенту, меня защитит от похищения секретная служба североамериканских Соединенных Штатов. Ресторан назывался «Доскальца» и находился совсем недалеко от отеля. Как все рестораны итальянского стиля, был он милым, уютным и семейным. С деревянной мебелью, связками чеснока под потолком, милыми официантками, и толстым, усатым шеф-поваром. Как в любом итальянском ресторане, здесь было шумно. Русский заказал сам и для нее тоже, что для североамериканки было дико. В Северной Америке в ходу эмансипация. Это ей не понравилось. А вот то, что русский открыл перед нею дверь ресторана и подвинул стул, понравилось. Североамериканской мужчины, опасаясь исков о харассменте. Вообще не ухаживали за дамами. Что за вино вы заказали? Ест, ест, ест. У этого вина долгая история. Как-то раз в средние века один итальянский сеньор, не помню кто, возможно, архиепископ, а возможно и сам папа, решил отправиться в долгую дорогу. А в долгой дороге необходимо вино. Тогда бутылок не знали, вино быстро портилось, и взять с собой запас было просто невозможно. Плохим вином можно было даже отравиться. И тогда этот сеньор отправил впереди себя слугу. Он должен был ехать той же дорогой, что и сам сеньор, останавливаться во всех трактирах и харчевнях по дороге и оценивать качество вина. И если вино хорошее, он писал мелом на двери. Ест. Ест по итальянски значит есть. То есть здесь есть хорошее вино. И вот он зашел в один трактир. Я отведал там такое вино, что не в силах сдержать изумление, написал на двери трактира именно это. Ест, ест, ест. С тех пор и пошла торговая марка этого вина. И качество оно, смей вас заверить, ничуть не утратило. Марианна задумчиво посмотрела на русского. Как-то не кстати пришло сравнение с тем, что творилось за океаном. В североамериканских Соединенных Штатах Не было аристократии, и они этим даже гордились. Всего, на что хватало североамериканских женщин, это подать в суд за приставание. А всего, на что хватало североамериканских мужчин, это затащить даму в бар для одиночек и подмигнуть бармену. Бармен в таких случаях продавал виски, разбавленный чистым спиртом, чтобы дама быстрее потеряла над собой контроль, и можно прямо в машине. Тогда не придется платить за мотель. Ну, вот и все. На что хватало североамериканских мужчин. Увы. Мисс Эрнандес. Что? Мне бы хотелось узнать одну небольшую вещь. Президента собираются вывозить куда-то за город? Сказать? Возможно. Русский улыбнулся. Я понимаю, доверять мне нельзя. Но пару советов я вам дам. Любой снайпер работает только тогда, когда все предметы вокруг него находятся на своих местах, когда он чувствует это и готов к выстрелу. Но он не будет бегать с винтовкой, целиться, одновременно пытаясь восстановить сбитое дыхание. Снайпер — это флегматик, за редким исключением. Поэтому ваше спасение в том, чтобы отступать от протокола. Меняйте все, что можно. Под любым предлогом. Маршруты, графики, все что угодно. Этим вы затрудните его работу. Мариана фыркнула. Вот тут русский явно не сдат реалий, царящих в Белом доме. Как вы себе это представляете? Есть протокольный отдел, выедающий мне весь мозг каждую пятницу, когда утверждается график рабочих встреч и визитов президента. Если отцепить от него хоть на йоту, разразится дипломатический скандал. А мой скальп мисс Гениальность повесит у себя над каминной доской. — Мисс Гениальность? — Неважно. — И тем не менее, попробуйте. Ссылайтесь на проблемы с безопасностью, с транспортом. Делайте что угодно. На столе оставал коктейль из морепродуктов, так называемый «антипасти». 5 сентября 1996 года. Сас, Нью-Йорк. Церковь Святой Катерины. Грей перебежал дорогу. Выругал себя за это. Нельзя выделяться. Тот выделяться из толпы, тот цель. И не более того. А толпа неистовствовала, набирала, давила на полицейские заграждения... Тупой, все побеждающей силой. Если бы не полицейские, фургоны, сдерживающие заграждения, и бы уже порвали, и толпа поклонников, экзальтированных дамочек, любителей массовых мероприятий и просто любопытных, смела бы все на своем пути. Церковь, где должна состояться церемония, не предусмотренная ни этикетом, ни церковными нормами, находилась в осаде с самого утра. Черт, где он? «Это точно он. Салливан. Больше некому. Грей помнил его лицо лучше, чем лицо родного отца. Предатель!» «Да, предатель. Иного объяснения не может быть. Салливан — предатель. Неизвестно, почему приказ он действует. И сколько стоят тридцать сребренников по текущему курсу. Но он предал. Отряд, братство, армию. Предал все. Спокойно. Что он хочет сделать?» — К не ходи. совершить убийство. Кросс в очередной раз оказался прав. В их рядах скрывался предатель, обортень наемный убийца. Позор всего полка. И он должен его найти. — Откуда стрелял бы он сам? — Черт, откуда? — Какую выбрать позицию, чтобы иметь гарантированный выстрел? — Если с этой стороны. Салливан должен стрелять по фасаду церкви, где пройдет церемония. Ведь так... «Черт! Вспышки! Вспышки его слепят, пока цесаревич со своей избранницей остановится на ступенях церкви, чтобы ответить на вопросы журналистов. Их постоянно будут снимать. Тысячи и тысячи вспышек. Ни один снайпер не станет стрелять, если в прицеле у него нечто вроде взвесившегося стробоскопа». «Тогда где? И как?» «В кармане зазуммерила вызова миниатюрная рация». Грей раздумывал несколько секунд, потом достал ее, поднес губам. — Три-один, на связи. — Три-один, доложи обстановку. Грей замялся. — Нет, с этим делом он должен разобраться сам. Это его личное дело, его исцеливано. — Все чисто. — Тебя понял, смотри во все глаза. РВП 12 минут. — Вас понял. Спрятав рации, осмотревшись, Лейтенант решительно направился в сторону закрывающих горизонт небоскребов, локтями прокладывая путь через толпу. Где? Какую позицию выбрал бы он сам? Каким оружием он воспользовался бы? Из небольшого рюкзака Грей достал похожий на бинокль прибор ночного видения. Особенностью его было то, что в его канале зрения стоял специальный цветофильтр, позволяющий отслеживать применение приборов ночного видения и лазерных приборов противникам. Если Салливан собирается стрелять, он должен хотя бы замерить дистанцию. Чтобы замерить дистанцию, он, конечно же, возьмет лазерный прицел, а не громоздкую дуру оптического. Он должен замерить не только расстояние, но и ветер у цели, а для этого тоже существует лазерный прибор, и он должен работать достаточно долго, и тогда... Серые мертвые зеркальные стены офис их небоскребов, в которых в то время находилось всего несколько человек, охрана и ворщики, плыли в зеленом мареве прицела. — Есть! Грый даже не заметил, что произнес это вслух. — Вот он! Вернее, она! Тонкая зеленая линия лазерного дальномера, бьющая из одного. — Господи! Грей шалело опустил прибор, на глаз прикинул расстояние. Многим больше тысячи ярдов. Это еще же он собирается стрелять в городе, до да с такого расстояния. Спокойно. Он тебя не видит. Для него ты, муравей, один из тысяч себе подобных, бессмысленно суетящихся в объективе прицела. Ты никто, тебя нет. Нужный небоскреб был почти достроен, но именно почти. Каркас, внешние стеновые зеркальные панели, осекление, лифты пассажирские грузовые, все было, а вот отделки еще не было. Лейтенант сунулся было ко входу и... — Ты что, дурак? — Что бы он сделал, будь на месте Салливана? — Да все просто. Установил бы на стене копеечный датчик движения. Эту дрянь можно купить совершенно законно. Она входит в состав охранных сигнализаций для дома. Датчик с невидимым лучом, дающий сигнал на сотовый телефон о пересечении охраняемого периметра. Ведь не просто так он избрал недостроенный небоскреб. Мог бы найти позицию в любом другом. Скорее всего, себя он обезопасил, а вот тебе, лейтенант, надо быть умнее. Один раз он переиграл тебе, а теперь твоя очередь. Время платить по счетам. С этой мыслью Грей одним движением перевалился через хлипкий строительный заборчик и бросился в сторону, еще не убранный от здания лебедки, поднимающие грузы на верхние этажи. С ней он поднимется на второй этаж, а потом пойдет по лестнице пожарной лестнице в здании. Она должна быть причем не одна, а несколько по требованиям пожарной безопасности, как минимум две. Все лестницы на каждом этаже обезопасить датчиками просто невозможно. Достав пистолет лейтенант осторожно приоткрыл дверь пожарной лестницы, ведущей на один из предпоследних этажей. Проникновение на нужный этаж должно быть неожиданным, с такой позиции, с которой сталиван не будет ожидать удара. Ни лестница, ни лифт не подходят. Лифт он услышит. А выходу из лестниц, сколько бы их ни было, он, конечно же, обезопасит растяжками. Сигнальная мина, которая даст знать об опасности. Любой снайпер больше всего на свете опасаться ударов в спину, и предпримет все возможные меры, чтобы этого не допустить. Глупо ожидать, что с Саллива наживется. Строительный мусор, легкие декоративные перегородки, в некоторых местах закрывающий потолок, декоративные панели сняты, с потолка свисают жгуты проводов, идет монтаж электрической и сетевой разводки, строительная пыль под ногами, отцвет огней города откуда-то снизу, Нью-Йорк, «Нью-Йорк. Церковь в кольце небоскребов. Как?» Первым делом Грей пришла в голову мысль о вентиляции. Проникновение по вентиляционным корабам – одно из упражнений, до да мелочей, отработанной антитеррористами. Мгновенно найдя короб, Грей с огорчением убедился, что этот способ не подойдет. Короба сделаны из нержавеющей стали. Специального оборудования у него нет». А если он полезет так, грохот будет такой, что, ну, в общем, отпадает. — Надо сообщить. Грей с засадой хлопнул себя по лбу. — Вот дурак. Надо сообщить. Он ведь может выстрелить в любой момент. — Три-один факелу. На связи в голосе русского ощутимо чувствовалось напряжение. — Остановите церемонию. — Три-один. Ты его видишь? Отвечай. — Остановите церемонию. Не выпускайте их из церкви. Задержите церемонию по любым предлогам. — Три-один, он? отвечай! — Не отвечай, Грейс шарахнул рацию об пол. — Там она ему все равно не нужна. Может выдать внезапным включением. — Как же, как? — Лифт? Лифтовая шахта? — Это только в боевиках такое проходит. На самом деле в шахте скоростного лифта, какие используются в небоскребах, зацепиться не за что. Вылезти на крышу кабины лифта невозможно. И открыть изнутри створки двери шахты лифта тоже невозможно без специального оборудования. Там куча блокировок. И если кто-то упадет в шахту лифта, будет многомиллионный иск. Лифтостроительные фирмы дуют в этом случае на воду. Этот путь также отпадает. Веревка. Сумасшествие. Наверху дичайший ветер. Церевки веревки его просто сорвет. За что он зацепит веревку наверху? Да, и веревки с кошкой у него нет. Как же? Ремонт. Ну и что? Ремонт. Едва слышно пробормотал Грей, надеясь не упустить мысли. Есть. Ремонт. В здании делается ремонт. Вытекает много мусора, который нужно спустить вниз. Для этой цели к зданию предкрепляют своего рода кишку, очень крепкую. Туда сбрасывают весь мусор, и он летит к земле, где попадает прямиком в подставленный контейнер. Если здесь идут отделочные работы, значит, тут должна быть эта проклятая кишка. Кишку он нашел, и она была расположена даже лучше, чем он ожидал. Не вовне здания, прикрепленного к стене, а внутри, на месте еще не установленного грузового лифта. Люк, похожий на люк мусоропровода. В дешевых многоквартирных домах и здоровенная коленчатая кишка, похожая на огромную змею, ползущую во тьме лифтовой шахты через весь небоскреб. Грейс со вздохом откинул крышку, просунул голову вовнутрь, осмотрелся. Прикреплено на каждом этаже, причем довольно основательно. Сама кишка сделана из очень прочного материала, его почти невозможно разрезать потому что среди строительного мусора попадается и стекло. Размер как раз можно пролезть и даже вскарабкаться наверх. Но он умел это делать. Лазание по таким вот коллекторам входило в курс подготовки по городскому альпинизму. Да и другого, относительно безопасного пути наверх все равно не было. Он сбросил куртку, оставил ее рядом с люком, проверил оба пистолета, основной и запасной, Нож и мультифункциональный инструмент. Посмотрел на свои кроссовки. Конечно, это не специальные альпинистские сапоги, которые надо использовать в таких случаях, но ничего другого у него нет. Только не думать. Не думать о том, что под тобой сотни метров пустоты. Не думать ни о чем. Мороз в голове. Несколько метров, которые тебе надо преодолеть, по этой кишке, и все, несколько метров, и ты у цели. Левая нога предательски скользнула вниз, но Грей был к этому готов, встал на распорку. Чтобы лазать по таким вот, даже сложно назвать, нужно иметь по-настоящему хорошую подготовку. Крепления зашатались, но выдержали. Максимально опершись, одной ногой он сумел перенести вверх вторую, а затем руками подтащил себя наверх, продвинуться выше, еще раз, и вот у тебя уже нормальная опора, люк следующего этажа, немного передохнуть и дальше. Это был Пентхаус, площадью под тысячу квадратных метров, будущее пристанище какого-то новориша, решившего жить поближе к небесам, и способного отвалить до исполнения своего каприза не один миллион долларов. Там, как и во всем здании, шел монтаж проводки и инженерных систем. Прямо у шахты грузового лифта складированы какие-то материалы, по виду мрамор и еще что-то, и инструменты. Их было так много, что они занимали всю комнатку. Дверь в комнатку приоткрыта. Грей достал пистолет. Медленно, чтобы не щелкнул, передвинул предохранитель в боевое положение. Затем осторожно двинулся вперед. Дверь. Есть там ловушка или нет? Если есть, то какая? Растяжка? Датчик? Салливан с пистолетом за дверью. Решившись, Грей на одном вздохе прошел дверной проем, припал на колено, резко развернулся влево-вправо, осматривая коридор и, сопровождая взгляд движением руки, С пистолетом. Ничего. Коридор. Голые бетонные стены. Тускло горящая линия лампочек. Временное освещение. Грязь на полу. И ничего. Никого. Держа пистолет на готове, Грей двинулся дальше. Это был уникальный пентхаус. Его застекленная от пола до потолка терраса буквально висела в паре сотен метров над землей. И если смотреть с нее вниз, создавалось полное ощущение, что ты паришь в воздухе над этой бренной землей. В сочетании с огромным, площадью метров 150 помещением, вероятно, предназначенным архитектором под зал для приемов, выглядело это грандиозно, даже в недостроенном виде. Но Грей больше заботило не это, а то, что происходило внутри помещения. Салливан был там, Он это видел с небольшой террасы. Пентхаус был с переменной этажностью, двухэтажным, но с одноэтажным залом с потолком высотой метров семь. зал со второго этажа вела лестница, роскошная, королевская лестница. А еще там был балкон, с которого можно наблюдать за тем, что происходит в зале. И на этот балкон вела галерея, на которой совершенно не было дверей, и датчиков на стенах тоже не было. Замаскировать их на голой бетонной стене невозможно. Поэтому Грей без страха вышел на балюстраду и сейчас наблюдал за Салливаном, держа его на прицеле. Салливан его не видел, он был поглощен делом. Для стрельбы он полностью снял одну из установленных тяжеленных облицовочных стеклопанелей, как только сумел, и поставил ее в сторону, устроив себе амбразуру для стрельбы. И бетонному полу Строительным молотком и дюбелями он прикрепил тяжелую станину, а на ней... она на ней была тренога и была длинная труба системы управления. Противотанковый ракетный комплекс. Дальность поражения несколько километров. Предназначен для уничтожения тяжелых бронированных машин с лобовой защитой эквивалентной тысячи миллиметров стали. Ракета корректируется в полете получу лазера. Объема помещения вполне хватит для того, чтобы выстрелить и остаться при этом в живых. Шансов же остаться в живых у тех, кто будет в этот момент в машине, пусть даже бронированный, никаких. Разорвет на части. Это армейское оружие, и предназначено оно для поражения защищенной армейской техники. Грей включил лазерный прицел на пистолете, Не спуская лазерную отметки с широкой спины капитана, колдующего над системой наведения на цель, он сделал шаг. «Еще один!» Видимо, какая-то система оповещения у капитана все же была. Он резко по змеиному развернулся, когда Грей ступил на первую ступень, ведущую в залу лестницы, и замер. Лазерный зайчик непоколебимо остановился на переносице капитана. «Брось и подальше!» Сальван подчинился, сильно швырнул пистолет, и тот отлетел куда-то в угол, взякнул ударившийся об бетон пола. — Грей? Как ты вышел? — Смысла скрывать не было. Там грузовой лифт, кишка, по которой спускает мусор. — Старею! — равнодушным голосом констатировал капитан. — Мы все стареем, только каждый по-своему. — Копишь на старость? — Что? — Играешь на другой стороне поля? Капитан Салливан быстро пришел в себя и перешел в атаку. Пока только словесную. — Смотри, пистолет у тебя русский. Хорошо быть предателем, а, Грей? Назад — Назад! Капитан Салливан стоял рядом с ракетной установкой, не спуская горячечно блестевшую глаз сослуживца, боевшего сослуживца, стоящего теперь на другой стороне баррикад. — Пошел назад. — Назад! — сказал! — Шаг за шагом, медленно, пошел. Салливан и в самом деле сделал шаг назад. Пошел, пошел, капитан, ты меня знаешь, назад. Салливан сделал еще один шаг назад. Дешево же ты продался. Не говори мне про предательство, падаль, у тебя нет на это права. Почему же? Капитан Салливан медленно передвинул ногу перенес на нее вес тела, готовый прыгать, и от лейтенанта Грей это не укрылось. — Почему у меня нет на это права? — Я работаю на свою страну, а, а вот ты на чужую. — На свою? Грей сорвался, он все-таки сорвался, не выдержал. Но слишком долго шел к этому, и теперь хотел высказаться. — Что ты делаешь, ублюдок? Ты попытался убить меня. Теперь ты хочешь убить людей, которых в первый раз видишь. Они не сделали ничего плохого ни тебе, ни нашей стране. Сколько тебе заплатили за их смерть?» Капитан Салливан рассмеялся недобрым каркающим смехом. «Ай, ты все еще пацан, Грей, неразумный пацан. Вот почему тебя и не взяли в пагоду, сопляк!» Грей шагнул вперед, оказавшись рядом со стоящей на сошках винтовкой. «Да неужели? А кто ты? Кем ты стал, капитан?» Кем ты стал наемным убийцей? Ты помнишь, чему мы клялись, когда получали береты? Помнишь, сколько тебе заплатили? Грей сделал еще один шаг вперед. Ты думаешь, я продался за деньги? Капитан повернулся чуть боком. Ошибаешься. Просто кто-то должен делать работу, от которой за мили пахнет дерьмом. И этот кто-то я, лейтенант. Если проклятые подданные ее величества узнают, что я делал во имя страны и Бога, и ради каждого из них тоже, твою мать, каждый из них бросит по в костер, на котором будут меня жечь. И знаешь что? Я не бежусь на них за это. Вверху, больше чем в тысячи метров от них и намного выше, огненным цветком в темном небе расцвел первый огненный куст салюта. Глухо, раскатисто громыхнуло, и в этот момент капитан прыгнул. Грей успел выстрелить. Всего один раз. Он даже не понял, попал он или нет, прежде чем капитан сбил его с ног. Оглушенный хлестким мастерски выполненным боковым ударом, Грей не удержался на ногах и полетел на бетон прямо к мрачной бездне конного проема. Падень едва успел сгруппироваться, и... Держи это при себе, всегда везде лишним не будет. Грейвс взмахнул рукой, маленький пистолет прыгнул в ладонь, но было уже поздно. Капитан пробил сильно и точно, как футболист пенальти, тиметь не в пистолет, а в кисть руки, державший его. Кисть мгновенно онемела, пистолетик бессильно звякнул о стекло. Выбив пистолет, Салливан сделал шаг назад. — Дурак ты! — просто сказал он. — На полу что-то было. Рука Грея, бессильно шарящая в поисках, непонятно, чего наткнулась на что-то, похоже на рукоятку. Грей даже не понял, из чего он выстрелил. Капитан, неспешно, зная, что уже выиграл, начал поднимать пистолет. Черная дыра дула уже смотрела в глаза лейтенанта. Лейтенант тоже целился. Все происходило, как во сне. Непривычная рукоятка, какой-то пластмассовый спуск. «Выбирать-то не из чего!» Гры выстрелил, и капитана отбросила назад с изуродованным, брыжущим кровью лицом и черной дырой на том месте, где была его переносица. Когда-то была. Лейтенант поднялся на локтях, сел, недоуменно поднес устройство, из которого он стрелял, глазам, посмотрел на него. Строительный пистолет с дюбелями. Пять коротких дюбелей стрелял в обоями. Четыре Салливан израсходовал на то, чтобы прикрепить лапы станка ПТРК к бетону. Пятая и последняя стрела вошла ему в мозг. Неприметный человек, похожий на офисного клерка, сделал шаг в сторону, пропуская в недостроенные апартаменты еще одного. Он держал пистолет на готове и постоянно осматривался по сторонам. Второе ни слова не говоря, наклонился над капитаном. Приложил два пальца к шее, туда, где должна биться пульсом жизни сонная артерия. Чисто объявил он и начал неспешно надевать одноразовые полиэтиленовые перчатки. Грей сидел на бетонном полу, тупо глядя перед собой. Второй, тот, что осматривал тело, поднялся с колен, достал фотоаппарат. Ослепительно сверкнул магний. Еще раз. Готово. Грейс все еще пялился на лежащего на боку Салливана, затем настоящий на треноге ПТРК. Он еще не осознал до конца, что произошло. Мозг отказывался это принимать. И тут прорвало. Прорвало, словно плотину под напором весенней талой воды. Не вставая с заляпанного пылью и крови бетона, он обхватил голову руками и раскачиваясь, как дикарь, на безвестной церемонии в честь какой-нибудь... Кровавого бога глухо, словно волк, завыл. Стекло содроганулось от очередного королевского залпа фейерверка.